Вопрос 147. Есть ли разница между словами «вагина» и «влагалище»? Чем отличается слово «стоит» от слова «стоит»? Если не стоит, то и не стоит. Из цикла отвечает армянское радио. Нет, это одно и то же. «Вагина» — «влагалище» по латыни.